Глава 4 Подробный разбор. Рун. Конфигурация рун. Несмотря на то, что Иса и кено основные составляющие всех рун, нужно учитывать и другие нюансы, чтобы понять различные конфигурации рун и научиться правильно расшифровывать их значение. Особенности руны — работа с ними. В качестве примера рассмотрим руну Лагус. Определяем, в составе каких рун она присутствует. Допустим, в Тейвос. И стараемся понять, чем же отличается Лагус от Тейвос. Если Лагус — руна будущего, то в Тейвос есть ориентация и на прошлое. Можно сказать, что Тейвос — это две руны Лагус, одна из которых направлена в прошлое, другая — в будущее. Иными словами, те аспекты, которые задействует Лагус, Сознание и мысли-образы в самой Лагус работают только в одном направлении, в том время как в Тевос эти же механизмы запускаются не только в будущем, но и в прошлом. Конфигурация Эвос — две руны Лагус, направленные друг на друга. В этом случае на сегодняшнее положение вещей оказывают влияние мысли-образы, идущие из прошлого в будущее и из будущего в настоящее. В центре создания — точка пересечения, в которой одновременно формируется прошлое и принимаются образы будущего, благодаря чему человек понимает, куда ему двигаться дальше. Он не создает ничего нового, а настраивается на резонанс, осознает, какие варианты имеются в его распоряжении и выбирает наиболее оптимальный. В Берконе и в Райду присутствует составная часть солу которая может оказывать влияние как на физический план, так и на сознание, в зависимости от того, каким процессом необходимо придать динамику. Включенная в другие руны, соулу будет дополнительно пробуждать в человеке лидерские качества, способность к гармонизации. В этой руне можно выделить и усилить различные аспекты за счет тех рун, из которых она состоит. Это обязательно нужно учитывать. По этой же причине начертание некоторых рун порой претерпевает изменения. Для того, чтобы акцентировать внимание на каком-то определенном качестве руны, оператор может изменить ее пропорции, увеличив одни элементы и сгладив другие. Если мы просто разбираем энергетическую конфигурацию руны, прямое или перевернутое положение элементов не имеет большого значения. В этом случае на первое место выходят общие характеристики потока. Тем не менее, энергии рун можно направлять на различные отрезки времени, что достигается как раз разворотом руны в противоположную от ее изначального начертания сторону. Если развернуть руну солу, то эффект от ее воздействия будет уже другим. В своем первоначальном положении эта руна позволяет ситуации или человеку черпать энергию для изменений из будущего. Тогда будущее влияет на формирование настоящего, внося в ситуацию элемент удачи и покровительства высших сил. В перевернутом варианте Соулу источником изначального импульса становится сам человек. Он начинает создавать сценарий будущего, запускается практическая самореализация, как в Руни Райду. Это уже не интуитивное движение, а целенаправленное. От того, насколько хорошо вы будете понимать нюансы энергетической конфигурации рун, будет напрямую зависеть действие составленных вами рунискриптов и гальдраставов. Учитывая все особенности взаимодействия не только отдельных рун, но составных частей внутри одной руны, вы сможете создавать формулы, которые будут безошибочно приводить к цели, в точности реализуя желаемое. При этом каждая руна может являться самостоятельным заклинанием, и даже не одним. На основе одной руны можно создать несколько отличных заклинаний, если делать акцент на ее отдельных аспектах. В скандинавских странах были сильно распространены заговоры, простейшие варианты заклинаний, которые, как правило, формировались на основе одной руны, реже двух-трех. В заговоре образ с какими-то одними качествами Фиксировался одной частью руны, иной образ — другой частью и так далее. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться таким заговором, нужно было войти в ту энергетическую структуру, которой он создан. Дорожка. Если требуется сильнее погрузиться в некое состояние, в какой-то мир древа Игдрасиль, или в руну используется так называемая дорожка. Дорожка — это фиксация определенного состояния и постепенное его усиление путем погружения в нужную руну. Такой пример применяется при посвящении или при самопосвящении, когда человек отрабатывает какую-то руну или мир. 1. Дорожка делается на бумаге, при посвящении ее можно выбить на камне. Для начала пишется первая руна, которую надо отработать. Она может быть записана и второй, и третий. При этом руна помечается каким-либо значком, указывающему, что отрабатывается именно она. Это может быть и серия рун, которые требуется отработать или которыми обозначается отрабатываемый мир. 2. Далее надо войти в состояние выбранной руны, и когда произойдет достаточно сильное погружение, зафиксировать состояние отрабатываемой руны. Это может быть любая из рун Но в этом состоянии ее проработка будет самой глубокой. Три. Затем состояние запечатлевается при помощи какого-то рисунка. Это может быть автоматический рисунок, нарисованный спонтанно. Либо происходит фиксация, запоминания того состояния или образов, которые проявляются в данный момент. Четыре. На следующий день надо настроиться на основную руну, вызвать состояние нарисованной руны, или рисунка. В этом состоянии происходит еще более сильное погружение в руну или в выбранный мир. 5. Дальше происходит максимальный запуск состояния руны или мира. Сил на это достаточно, так как все, сделанное в предыдущий день, удается повторить гораздо быстрее. Опять еще сильнее и на более длительный промежуток времени погружаетесь в состоянии руны и делаете зарисовку уже следующей руны или фиксацию следующего образа. Это позволяет закрепить себя в нужном состоянии, после чего можно отдохнуть до следующего дня. 6 На следующий день надо настроиться на первую руну и присоединить к работе следующие две руны. Или два рисунка, сильнее погрузиться в процесс и продвигаться дальше за счет запаса сил. Раскачки энергии. В результате получается дорожка из рун, которую обычно изображают как раз в виде дороги. Отсюда и название. Руны на этой дорожке могут повторяться, это неважно, потому что в любом случае идет отработка той руны, которая была первой. Повторение рун не означает, что произошло возвращение назад. Это говорит о том, что в данный момент энергия отрабатываемой руны ближе всего к энергии той руны, которая появилась на дорожке. Это отработка навыка притяжения, навыка набора силы. Таким образом, можно отработать каждую руну. Задавать определенную цель не надо. Цель будет состоять в погружении в выбранную руну или выбранный мир. При этом делается мудро и произносится гальдер только первой руны, той, которая отрабатывается. Все остальные руны просто фиксируются сознанием. Дорожка — это одна из самых мощных практик вхождения в руны, но при этом она и одна из самых сложных, именно из-за того, что сильная проработка сознания. При мощном входе в состояние выбранной руны выход из этого состояния достаточно сложен. Для этого можно подключить какие-то другие техники, например, практику Сефирот, практика Кабалы или Таро. Кроме того, надо учитывать, что отрабатываемая руна какое-то время будет оказывать воздействие на жизнь человека. Погружение, которое происходит при применении данной техники, в десятки раз мощнее, чем при простой проработке руны. Заклинание рун. Фэхо. Заклинание используется, когда нужно притянуть что-то материальное, деньги либо вещи. Фразы типа «купить машину», «сделать человека богатым» — нужное качество. Урус. Заклинание помогает закачать энергией ситуацию или забрать энергию из ситуации. Что-то дать или взять. Поэтому в заклинании появляются фразы «усилить» такую-то ситуацию или убрать энергию из такой-то ситуации. Например, если надо направить энергию на человека, следует сказать «дать человеку силу» или «забрать у человека силу», что отразится на ощущении силы, динамики. Турисос в заклинании присутствует фразы «разрушить человека», «разрушить преграду», «разрушить привязку к этому человеку», «разрушить ситуацию». С помощью этого заклинания можно очистить человека от негативных привязок, как в рунической йоге, запустить энергию руну вокруг человека и создать кокон, который разрушает все негативные связи. Главное — задать правильные частоты. Фраза заклинания — разрушить негативные привязки. Анзус — основное заклинание — расширить сознание. Таким образом, человек подключается к гению Земли, его сознание начинает расширяться и сливаться с сознанием планеты. В некоторых случаях требуется, чтобы человек в чем-то разобрался, поэтому нужно расширить сознание, чтобы найти выход из ситуации. Райдо — поиск пути или просто интуиция. При поиске пути человек входит в нужное состояние и поток событийности выводит его в нужном направлении. При активизации интуиции начинает работать внутренний локатор, однако при этом у человека нет понимания нужного пути. Он приходит к искомому варианту в процессе своего собственного развития. В этой руне максимально важно задать конечный результат. Кено — это активность. Произнося заклинание, следует настроиться на человека и сказать «добавить активности» или в случае не столь больших проблем Заживить рану, порезы, ушибы. Гебо — читать мысли, либо передать мысли. Это аспект телепатии. Если работа идет с техникой сновидения, работа с образами во сне, то, говорят, связать двух людей. Винью — получить качество, связать двух людей на уровне их качеств. То есть на эту руну обязательно накладывается какая-то характеристика. Например, описывается качество цепи, если работа ведется с двумя людьми. Стоит отметить, что руну винью чаще используют в работе с самим собой. Надо быть таким-то, задается определенное качество. При изготовлении амулета также закладывается качество, например, радость дать человеку удовлетворение от всего, что он делает, а качество цепи удержит любого человека и так далее. Хагалас — измененное пространство, место, где человек может все, а также перенос этого места в пространстве. Например, можно сказать, на работе находится моя спальня. И можно спать на работе. Другими словами, эта руна дает возможность переносить какое-то качество одного места на другое место. Наутис — знание пути, либо знание, для чего это надо. Все основные качества, которые этой руной накладываются, это предназначение Для чего это делать? После воздействия этой руны человек осознает, что ему нужно. Иса наложить структуру, создать структуру стены, создать структуру идеального тела, создать структуру корсета, качество корсета наложить на человека в энергиях руны Иса. джера Цикличность. Руна позволяет, например, организму войти в равномерный ритм работы, после чего он начинает постепенно меняться. С помощью этой руны проще работать со здоровьем или с погодой. На профессиональную деятельность ее поток надо направлять осторожно, так как она может кардинально изменить ситуацию. Эвос — дать жизненную силу, забрать жизненную силу. При взаимодействии этой руны с человеком у него начинает накапливаться энергия, и он постепенно включается в заданный процесс. Если речь идет о регенерации, он начинает восстанавливаться. Воздействие этой руны приравнивается к наложению на человека идеальной матрицы. Перта — направить энергию туда-то, сделать человека целенаправленным или создать орган, например, создать печень. И формируется структура здоровой печени. У человека обычно есть несколько органов, которые желательно бы вырастить заново, поэтому можно тренироваться на органах или на цветах и так далее. Если нужно убрать шрам, говорится, вырастить новую ткань в этом месте. Можно качество и структуры новых органов накладывать на амулеты. Альгес — помощь свыше, умение красиво говорить, либо удержать людей вокруг себя. Эта руна связана со смертью, поэтому в ней заложено качество притягивать. Она дает состояние гармонии. Соулу основное заклинание — увлечь. Наложение этой руны дает способность увлекать людей за собой на любое дело. Другое заклинание этой руны — дать качество. Через Соулу можно сказать, этот человек такой-то, и у человека формируется описываемое качество через эгрегор. Тейвос — основное заклинание, цель — движение к цели. Беркена — женская сила, дает способность удержать кого-то, свести людей друг с другом, перераспределить агрессию, перенаправить импульс агрессии на другого человека. Также с помощью этой руны можно придать ситуации инерцию, накопить энергию, то есть способность вобрать в себя много энергии. Эгос переместиться куда-то, астральный выход в обозначенную точку пространства, заставляющая ситуацию меняться, развиваться. Передача состояния одного места в другое, дать развитие ситуации, ситуация сдвинется с места и будет развиваться. Астральный выход движение в сторону нужной точки пространства. Манас активизации помощников, прошлых воплощений либо активизации какого-то начала. Руна дает возможность программировать себя на действия. Отработку заклинания можно начинать с самого простого. Посуду помыть, подмести, и все действия будут выполняться автоматически. Это позволяет приобрести определенные качества и выполнить действия быстрее. В этом состоянии Время ускоряется в 2-3 раза, а качество запрограммированной работы улучшается, в отличие от сознательного действия. Лагус — поток знаний. Возможные команды — знания математики, знания физики и так далее. Идеальный вариант, если все же есть какие-то хотя бы начальные знания предмета, в этом случае настройка будет сильнее. Ингус «накопить энергию» позволяет сконцентрировать в себя огромное количество энергии, не пропустить большое количество энергии через себя, как в Берконе, а накопить внутри себя. Другое заклинание — энергии в органе столько-то, или энергии у человека столько-то. В этом случае количество энергии увеличится до названных характеристик. Дагас — ускорение времени, или тянуть за собой. Руна дает способность оказаться в ситуации раньше всех и, соответственно, раньше начать действовать. В этой руне осознанно все делается быстрее. Особенно уместно это в бою, пока противник только замахивается. Можно успеть в два раза быстрее отреагировать. За счет того, что в этой руне и думать действовать можно быстрее, Ситуация, и люди быстро продвигаются вперед. Еще одно заклинание — улучшить ситуацию. Первая палочка в рисунке руны. Это ситуация, сейчас вторая ситуация в улучшенном варианте. За счет ускорения происходит развитие событий в нужном направлении. Отила, наследие, опыт эгрегора. Например, если сказать «человек умеет ковать или шить», он действительно сумеет это сделать. С помощью этой руны можно переписать эгрегорный навык, например, уметь гадать на рунах. Руна дает опыт и навык в действии, в отличие от лагус, которая дает только знания. В заклинаниях можно использовать одну руну, а можно составлять заклинания из нескольких рун формирование заклинаний. Чтобы сформировать заклинания в рунах, надо выбрать цель. Подобрать базовую руну и зафиксировать ее энергию. Далее используется рунискрипт, где применяется поочередность рун и где одна руна вытекает из другой. Можно использовать став, смотрите также раздел, триадные заклинания. Амулет с рунами, смотрите ниже либо триадные заклинания, где одна руна будет центральной, и к ней добавляются те руны, которые необходимы в данной конкретной ситуации. В триадных заклинаниях дополнительные руны пишутся по бокам, вставе вписываются в саму руну. Фиксация на бумаге или на другом материальном носителе нужна только для того, чтобы заклинание действовало долго. Заклинание формируется в сознании, а различные дополнительные предметы, амулеты, требуются только для настройки на работу. Например, амулет позволяет зафиксировать человеку состояние удачи. Запись нужна в том случае, если требуется длительная фиксация состояния определенных рун. При этом базовая руна будет удерживать человека в нужном состоянии в своем пространстве, а дополнительные руны придадут динамику поспособствует развитию ситуации. В руни скрипте для этого добавляется вторая, третья, четвертая и последующие руны, которые показывают развитие ситуации. Но база в любом случае — это одна руна. Далее прописывается конечный результат, к чему должна привести ситуация. Если используется триада, руны указывают, какое состояние удерживается и фиксирует человека в этом состоянии. В Ставе то же самое. Основа техники строится на том, какие руны используются для погружения человека в нужное состояние. Триадные заклинания. Это уровень второго и последующего заклинаний. Здесь применяется непосредственное описание человека и тех энергий, которые на него влияют. Действие направлено «из прошлого в будущее». У человека формируется положительная инерция, что используется для защиты, снятия порчи, наделения какими-либо качествами. У этих заклинаний три составляющие — центральная, левая и правая. Центральная часть описывает структуру человека, левое — прошлое, правое — будущее. Количество рун во всех частях может быть любым. Повторение одной и той же руны в центре усилит ее действие. Повторение рун слева и справа влияет на внешнее проявление человека, поэтому количество внешних рун должно быть чуть меньше, чем в центральных, иначе у человека может не хватить сил на реализацию задуманного. Самый простой пример заклинания, у которого в центре руна Альгес, а по обе стороны — руны Эвос. В такой структуре Эвос позволяет убрать негативное влияние из прошлого и будущего, а любое воздействие на человека будет переходить в инерцию. Тогда вокруг объекта создается пространство с расчетом на определенный период времени, например, на год. Это значит, что и год назад, и будущий год в течение всего этого периода на человека не было и не будет никаких негативных воздействий. Если у человека порча, то центральной руной перезаписывается его состояние на гармоничное. Руны слева и справа указывают временной промежуток, например, в 10 лет. Можно указать и 100 лет, если вы хорошо развиты и сильны, но чем короче промежуток времени, тем сильнее будет воздействие. Запись этих рун будет означать, что на 10 лет назад и вперед на человека не производится никакого негативного воздействия. Если оставить заклинание именно в таком виде, то человек будет немного заторможен. Для раскачки энергии можно с обеих сторон добавить руну соулу, которая придаст активности и структурирует человека. Если порча родовая и сильно зафиксирована, и вы не можете, например, охватить 100 лет, то можно создать рунискрипт для очистки негативных структур и потом записать триадное заклинание. Проще всего создать структуру, протянутую из прошлого в будущее. Более сложный вариант — сформировать пространство и закрутить его, как ввязанное из плетения нескольких рун руни. При отработке триадных заклинаний их можно записывать много раз до того момента, пока человек, с которым вы работаете, не почувствует эффекта. При работе с другими людьми опыт будет накапливаться быстрее, чем при работе с собой в триадных заклинаниях можно усиливать воздействие любой части это можно делать записывая нужные буквы над руной например можно усилить аспект гения земли или какой либо руны чтобы усилить воздействие на прошлое буква записывается слева на будущее справа если написать руны над боковыми частями заклинания то можно обозначить что именно будет прорабатываться с человеком. Например, гебо — общение, взаимодействие с окружающими. Анзус у женщины позволит создать семью или зачать ребенка. солу у мужчины придаст лидерские качества. При работе с рунами самым главным является вхождение человека в поток. Опыт, который он получает в этом процессе, важнее, чем тот эффект, который дает заклинание. Поэтому для накопления опыта обязательно нужно работать с другими людьми. Желательно, чтобы люди не знали об этом. Тогда вы сможете оценить изменения, которые произошли с человеком после вашего воздействия. Кроме привычного написания рун на бумаге, их можно наносить на предметы. Например, нарисовать хагалас, ингус и лагус на входной двери. Если в течение дня никто не зашел, значит, руны сработали хорошо. Для того, чтобы позволить войти другим людям в эту дверь, нужно их представить в своем сознании. Чтобы сознанием включиться в поток рун, заклинание рекомендуется прописать несколько раз на бумаге и несколько раз в своем воображении. После этого человек должен почувствовать поток. Если этого не происходит, значит, вы еще не накопили... Достаточно опыта. Если вы хотите провести слабое воздействие, то его достаточно сформировать сознанием. Но если желаемый эффект должен быть значительным, то ощущения должны быть доведены до уровня тела. В скандинавских практиках принято доводить работу до возникновения физических ощущений, которые появляются при написании заклинаний. Например, если вы к пятнадцатому разу написания заклинания почувствовали что-то, то человек, с которым вы работаете, должен почувствовать воздействие на двадцатое по счету написаний. Человек может чувствовать холод, если у него не хватает энергии, либо его реакции могут стать замедленными, что будет свидетельствовать о разбалансировке тонких тел. Такого человека нужно собрать с помощью мира Мидгард или руны Ингус. Существует еще одна форма триадного заклинания, в которой человек обозначается не во времени, а в виде энергии. Человека в центре условно наделяют определенными качествами во взаимоотношениях с людьми или в ситуациях. Пример. Беркана, Гебо, Винью, Гебо, Беркана. Первая руна Винью обозначает структуру и качество человека. Геба будет обозначать взаимоотношения с людьми не во времени, а фиксируя в моменте, что сделает его более жестким. беркана тоже не охватывает пространство, а проецируется на человека. На человека действует пространство в виде энергетического объема. Это используется тогда, когда нужно быстро передать человеку какие-либо качества. Но здесь необходимо учитывать, что в таком случае человек станет довольно закрытым. В следующем примере человек находится в центре действия боковых рун, охватывает пространство радиусом, допустим, 10 километров. Например, в центре находится офис, и на пространство радиусом 1 километр нисходит благодать, урус или дагас. Далее на 10 километров расходится благодать в виде активности, если использовать тейвос. Либо можно сделать это пространство закрытым, чтобы защитить его. Защита чаще всего прописывается именно по такому принципу. Когда атака достигает первого круга, ваши боевые руны ослабят ее силу. При попадании во второй круг начнут действовать другие ваши руны. Защита всегда делается именно на человека. Обычно ставится несколько защит, чтобы почувствовать нападение заранее и успеть отреагировать на него. При воздействии в обратную сторону будет происходить примерно следующее. При попадании объекта, который вам интересен в первый круг, 10 километров, ваше подсознание зафиксирует его и создаст ситуацию для взаимодействия. При достижении второго круга, один километр, подсознание полностью активизируется и прорабатывает ситуацию для привлечения объекта. Например, вы хотите сделать вашу квартиру местом силы, чтобы быть здоровым. Для этого в центре записывается руна Ингус. Далее описывается, что энергия направляется в центр, это может быть руна Эвос, либо форма информационной блокировки с рунами Лагус или Отила. Далее добавляется Урус для того, чтобы энергия наполняла пространство и защищала его. Усиление воздействия рун. Существует несколько методов, усиливающих работу рун. С их помощью можно зафиксировать внимание на рунах, чтобы повысить силу их воздействия на ситуацию или человека. Каждая руна традиционно состоит из трех аспектов — знака, звука и скрытого закона. Раскрытие этих аспектов усиливает ее действие. Метод первый — рисование рун, скрипт Руны — это письмена, древних скандинавов, поэтому они осознаются нами как некие священные символические знаки. Руна-символ. Мы усилим поток, если зафиксируем руну в виде символа. Это можно сделать как в сознании, так и на каком-то материале, бумаге, дереве, камне и других. Мы как бы вступаем с руной в визуальный контакт, когда фиксируем руну в сознании. Это позволяет более качественно работать с самой руной входить в ее поток и более точно воздействовать на человека или ситуацию. Удерживая в сознании стабильный образ, мы можем продолжать работать с человеком или объектом, даже если контакт будет потерян. Для того, чтобы поймать образ-символ, необходимо сосредоточиться на зоне в полуметре от головы, немного вправо от середины. Так можно создать действительный визуальный образ. Это точка пустоты изменяемого пространства. Её можно найти с закрытыми глазами. Это место отличается по ощущениям от окружающего пространства. Когда точка найдена, можно представлять там не только руны, но и различные предметы. Это позволит усилить степень влияния. Написание рун. Очень важно научиться правильно писать руны. Для наработки этого навыка существует определенная практика. Когда пишем руны, мы всегда двигаемся сверху вниз то есть используем поток который проходит сверху вниз через человека и уходит в землю при вхождении в поток очень важно зафиксироваться на земле чтобы поток проходил без препятствий это должно стать ежедневной практикой необходимо ощущать как поток проходит через все тело и проникает в землю на примере древо грасиль центральная горизонталь это прослойка уровня земли уровня социума Потоком мы активизируем центральный вертикаль, который уходит к центру Земли. Когда мы начинаем работать с любой руной, наша задача — соединить космический огонь, космические энергии, энергии Вселенной с центром Земли. Для чего это нужно? Многие люди, которые начинают работать с энергиями, не заземляются, поэтому у них возникает оторванность от Земли. Как результат физические и психические заболевания. Мастера после 10-20 лет работы уходят из рейки, если не занимаются дополнительно заземляющими практиками, например, цигун. Чтобы избежать такой оторванности, активизировать энергию и стабилизировать состояние, надо пропустить энергетический поток через себя и сосредоточиться непосредственно на центре Земли. Так создается мощный каркас, мощная структура, которая позволяет нам отслеживать себя. Мы дополнительно заземляемся, фиксируем себя физически, и эффективность увеличивается. Таким образом, когда мы рисуем руну, она должна включиться внутри нас, соединяя Вселенную и центр Земли. Рисуем руны. Если две базовых руны — Иса, относящиеся к Нифельхейму, миру льда и туманы, и Кену, относящиеся к Муспельхейму, миру огня, Все остальные — производные. Если говорить о создании Вселенной, начале было два мира. Затем в Нифельхеме забил родник, который начал изливаться в пустоту. муспельхейм подогревал этот поток. Искры, образовавшиеся в результате соединения двух энергий, и создали все остальное пространство. Все остальные руны. Касая черта, рун имеет отношение к кено. Если рисовать руну Фехо, сначала мы изображаем Иса. Затем две косые черты кено, энергия, которая снаружи идет к центру. Когда подключаемся к фэху, мы начинаем притягивать энергию к себе. Либо это просто работа с потоком энергии, либо создание ситуации вовне. Чтобы создать внешнюю ситуацию, мы сначала формируем мысль о потоке, фэху, а потом она приходит к нам. Именно фэху помогает нам достичь чего-то материального. Мы притягиваем энергию к себе и за счет этого создаем что-то новое. У противоположной руны, анзус, та же структура, только энергии направлены наружу. Мы воздействуем на внешний мир своим сознанием, более активно проявляемся, воспринимаем ситуацию в целом. И через эту руну мы воздействуем на объект, не притягиваем его, как при работе с фехо, а воздействуем. При начертании руны Кену, касая черта, идет вниз, внутрь, а затем наружу. Мы принимаем энергию и транслируем ее наружу. Не набираем, а проводим ее через себя. Именно поэтому руна позволяет лечить, воздействовать, активизироваться самому человеку и активизировать других. Можно подключиться к потоку энергии Вселенной и накачать человека этими энергиями. Можно что-то выкачать из человека, например, заболевание. Можно направить космическую энергию на объект, а негатив, выходящий из него, отправить в Землю. Мир Хель помогает энергии убрать структуру. Это чистая энергия. Заболевание — это нарушение какой-то информации. Негатив — это деформированная информация, содержащая, например, разрушение. Любой негатив мы можем рассматривать как низкую частоту, и искаженную информацию. Если мы ее уберем, на освободившееся место придет положительная информация, высокие частоты, так как ее не будет отталкивать негативная структура. На этом процессе основаны многие настройки. Берется нормальная частота, частота развития человека, и все, что ей не соответствует, стирается. Если информации нет, вибрация переходит либо в положительный опыт, либо в энергию человека. Это и есть алгоритм руны Кено. Если взять две составляющие Иса и Кено, центральную структуру и накопление энергии, мы можем построить любую другую руну. Феху- это энергия, направленная на себя. Анзус — энергия вовне. Другие производные будут по-разному соединять и направлять эти потоки. Когда рисуем руну Ингус, мы начинаем себя усиленно центрировать. С одной стороны, возникает эффект кену, пропускания энергии на себя, а с другой, если мы начинаем пропускать энергию извне, через себя, происходит ее постоянное накопление. Центральная часть руны замкнута, поэтому человек будет становиться более мощным. Руна Оттила показывает, что человек принимает информацию, которая делает активным его подсознание и опыт. А фактическое отсутствие руны Иса включает сознание. Единый поток начинает активизировать сознание и подсознание. Когда мы начинаем использовать разные сферы восприятия, абстрактно-логическое, наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, оба полушария мозга одновременно активизируются. В результате любой опыт, который есть у нас на подкорке или вовне, мы быстро адаптируем и задействуем. Так как здесь нет центральной руны Это указывает на постоянный обмен, постоянную раскачку обоих полушарий, но не в действии, а через опыт. А дальше идет проявление этого опыта наружу, причем часть информации замыкается в нашем теле. Мы выдаем наружу то, что можем, но часть информации при этом оставляем себе. За счет этого мы в своих ощущениях как бы начинаем подниматься вверх, так как внутренней энергии становится очень много. Мы начинаем очень сильно проявлять себя в действительности, потому что опыт рвется наружу. Мы можем обучать, применять накопленную энергию. Но нам трудно остановиться, так как энергии становится очень много. Часть рун имеет в своем строении две руны Иса. Они проявляются на практике как субъект, действие и объект. Мы воздействуем на какой-то объект, либо на ситуацию, которую создаем непосредственно перед собой или в отдаленном месте. Чтобы задействовать руну Урус, у нас должен быть внешний объект, на который необходимо направлять энергию, чаще всего это человек. Если речь идет о ситуации, то мы запускаем поток в будущее, находим там пространство и создаем в нем какое-то новое событие. Так в будущем формируется новое пространство, в котором можно что-то придумать. Старое пространство сложно переформатировать, его надо сначала обнулить, затем на чистой энергии создать что-то новое. Переделывать всегда сложнее, чем создавать заново. При работе с руной Эвос мы направляем энергию в точку, центр между собой и объектом. Формируется мостик, таким образом руна запускает движение, А так как энергии с обеих сторон начинают собираться в центре, нам становится легче преодолевать расстоянием. С помощью этой руны можно соединять людей или работать с отдаленной ситуацией. Руна Манус позволяет осуществлять перекрестное влияние между объектом и субъектом. Проще всего этой руной активизировать самого себя, свое подсознание. Можно обмениваться энергиями со своим прошлым воплощением или предком. Любую руну можно разобрать по составляющим и понять, почему она действует именно так. Прорабатывать руну лучше стоя, так легче пропускать энергию через себя. Важно научиться отслеживать действия рун. Активизировали, осознали, какое действие начало выполняться, чем чаще человек работает со своими ощущениями При соединении образа руны с телом тем сильнее он станет. Например, при работе с руной Феху алгоритм таков. Мысленно проговариваем Феху. В сознании, прямо перед собой, чуть вправо от центра на уровне головы, рисуем первую вертикальную черту, одновременно фиксируем поток, который проходит через нас и уходит к центру земли. Все энергии движутся по спирали, поэтому можно начать закручивать энергию по часовой стрелке. Поток станет более сильным и мощным. Дорисовываем две косые черты, одновременно ощущаем, как поток снаружи наполняет нас. Формируем мысль образ. Что хотим притянуть к себе? Представляем предмет человека или ситуацию впереди себя. Руна позволяет провести четкую границу между «моё» и «не моё». Когда объект притягивается к субъекту, происходит их совмещение. Если возможности притяжения и совмещения нет, значит этот объект не ваш. Работы с ним не получится. Это подскажет интуиция. По расположению элементов руны можно сделать акцент на прохождении энергии через верхние чакры или через нижние. В Фэйху энергия притягивается к нижним чакрам. Материальная. Голова при этом может быть занята мыслительной деятельностью, а тело испытывать разные ощущения. В руне Анзус акцент переносится наверх. Это работа с информацией, в работе с которой задействовано сознание. При рисовании косых черт мы должны ощущать, что сознание начинает подключаться. На второй черте нас как будто приподнимает вверх, идет расширение сознания. Когда мы настраиваемся на ситуацию, то видим ее как бы с высоты, поэтому можно рассчитывать на нюансы, взаимосвязи и выбрать для отработки наилучший вариант. Руна Геба позволяет устанавливать взаимосвязь между объектами или людьми. В отличие от Эвас и Манас, влияние идет не только на психоэмоциональную сферу и на энергетику, но и на физику, то есть тело. Если говорить о целебных рунах, все три действуют по-разному. Руна Перта работает с физическим уровнем. Руна Ингус наполняет объект энергетикой. Руна Кено выдавливает из человека негатив. Таким образом, она позволяет влиять на конкретный орган. Когда мы работаем с потоками, то активизируем эту руну у себя или у другого человека. Наша задача — наблюдать, как поток направляется в орган, в котором есть либо заболевание, либо негатив. Два варианта работы с руной Кено. Негативная информация выжигается, уходит в мир Хель и обнуляется. Негатив выкачивается из органа, то есть орган оказывается связанным с миром Хель. Сначала запускается поток энергии, затем необходимо создать канал в виде трубы в мир Хель или ощутить связь с этим миром. И уже потом начинается устранение негатива, поток через канал выдавливает весь негатив а его место заполняется положительной энергией. И еще о рисовании рун. Дополнительно к мысленному рисованию можно изображать руны на бумаге. Многократное повторение одной и той же руны позволяет усилить ее поток. Для начала необходимо прорисовать одну и ту же руну около 100 раз ежедневно. Метод второй. Гальдер. С понятием Гальдер связано множество легенд. В одной из них гальдер — это звуки, издаваемые воронами, которых скандинавы считали символом разума и мудрости. По другой, создателем гальдера является Один, который прошептал это слово своему мертвому сыну Бальдеру на ухо. Как или иначе, но священная мудрость через века дошла до современных рунных мастеров. Читая гальдер, мы усиливаем включенность в рунный поток за счет аудиоканала «Через слух» Это позволяет точно настроиться на нужную руну, можно повторять ее название мысленно или вслух, это дает четкую фиксацию в потоке. Так можно продлить действие руны, если неопытный человек быстро выходит из состояния. в идеале визуальный и аудиальный каналы должны соединяться. Ощутили поток и нарисовали руну, произносите гальдер, Его можно ускорять или замедлять в зависимости от скорости потока. За счет этого работа облегчается, так как человек не отвлекается на внутренние разговоры и на мыслительную деятельность, отвлекающую от руны. Качество работы улучшается. При использовании нескольких рун одновременно каждая руна проговаривается в течение нескольких минут. Если действие какой-то руны ослабевает, Гальдер поможет быстро нормализовать ее работу. Метод третий — вывод на предметы. Как нарисованными, так и произнесенными рунами можно заряжать предметы. В любом предмете имеется пространство, которое контактирует с энергией древа Игдрасиль. Когда это пространство обнаруживается, В нем надо рисовать руну и одновременно применять гальдер. Звуком активизируется поток в предмете. Сигналом к остановке процесса станет момент, когда предмет войдет в резонанс. Комбинации рун могут писаться в разных вариантах. Один одна за другой. Складывается определенная последовательность рун. Рунный скрипт предполагает поочередную активизацию написанных друг за другом рун. У схожих ситуаций обычно выходит одна и та же комбинация рун. Рано или поздно человек это понимает. При записи рун легче сделать поток стабильным. 2. Запись от центра дублирования. Если надо стабилизировать человека в каких-то энергиях или помочь ему накопить энергию, можно выбрать для центра базовую руну триаду, а слева и справа от нее записать другие руны. В качестве базовой руны чаще всего выбирается альгис. Она включает и сознание, и тело. Когда человек находится в потоке этой руны, он настраивается на нее, а энергии рун, записанных рядом, добавляются к базовой. Если в руническом скрипте мы как бы растягиваем человека во времени из настоящего в будущее до достижения ситуации, то здесь все энергии одновременно влияют на человека три комбинированная руна, один символ, совмещающий несколько рун. Энергии этих рун объединяются. Главное гармонично подобрать сочетание рун и выбрать базовую. Происходит воздействие на результат во времени и стабилизация потока. Этот вариант совмещает работу рунного скрипта и триадных заклинаний. И человек одновременно накапливает разные энергии и получает стимул к движению вперед. Такую комбинацию можно также записать на амулет и носить его с собой. Такой амулет называется гальдростав или просто став.